Письмо 54-е Татьяне Львовне Сухотиной, 1902 год, апреля 15 -го, Гаспро. «Очень долго от тебя не было писем, милая Танечка, или так, по крайней мере, мне показалось. Примечание первое. Несколько раз в дню думаю, а вот придет Таня, и я скажу ей. Здоровье все слабо, мама верно пишет тебе». Особенно тяжелы мне производимые надо мной глупые мудрствования и манипуляции врачей, которым я по слабости и по нежеланию огорчить окружающих покоряюсь. Если бы больные неизлечимой чехоткой, раком, знали свое положение и то, что их ожидает, они не могли бы жить. Так и наше правительство, если бы понимало значение всего совершающегося теперь в России... Они, правительственные люди, не могли бы жить, и потому они хорошо делают, что заняты балами, смотрами, приемом лубэ и тому подобное. Примечание второе. Как многое хочется написать, когда лежишь, ничего не делая и обдумывая, а что приведет Бог. Утешаюсь тем, что другие это скажут. «У вас должно быть хорошо и в природе, и в семье». Все съехались, и соловей, вероятно, уже смеет запеть в смородином кусте. Примечание третье. Привет всем и в первую голову милому, успокоительному Мише Большому. Примечание четвертое. Тебя целую. Лев Толстой. Примечание первое. Сухотина уехала из Гаспры 30 марта, а первое письмо от нее пришло только 17 апреля. Второе. Президент Французской Республики Эмиль Любе в связи с заключением Франко-Русского Союза весной 1902 года приезжал в Россию. Третье. Перефраз строк стихотворения Фета «Еще весны душистый нега, и соловей еще не смеет запеть в смородином кусте». И четвертое. Миша Михаилу Сухотину, мужу Татьяны Львовны Толстой. Конец примечаний, страница пятьсот пятнадцатая.